и весь виден насквозь, точно в его пустоту растворили ворота, росла одинокая, красивая, единственная изо всех деревьев, сохранившая не опавшую листву, ржавая, рыжелистая рябина. Она росла на горке над низким топким качкарником и протягивала ввысь к самому небу в темный свинец предзимнего ненастия